Глава 9. Женщина лежала на земле, повернув голову к скалам. Дронго посмотрел наверх. С этой стороны насыпь не такая крутая, к тому же здесь мягкая трава. Как она могла разбиться, упав с такой высоты? Он сделал к ней один шаг, а другой. Красивые ноги. ноги. Ноги? Но это были совсем другие ноги. Он не мог спутать эти ноги с ногами Джерри. У последние одни были гораздо более загорелые. А у этой женщины они были белые, и волосы совсем другие волосы. Почему лицо в крови? Он обошёл женщину, наклонился к ней, повернул её голову. Лицо было разбито. Кто-то нанёс последний удар в висок. Очевидно, женщину сначала толкнули сверху, а затем ударили чем-то тяжёлым по голове. Но это была не Джерри, это была Джессика, одета в её халат. Мистер Лиру Позвал Дронга своего напарника. Подойдите сюда. Дипломат подошёл ближе. Странно, он так спокойно смотрит на умершую, подумал Дронга, ведь только что переживал. Или переживал только из-за Джерри? "Эта Джессика", приглушённо сказал Дронга. "Я вижу", прошептал Лиру. "Какое несчастье. Она, наверное, упала сверху. И пока она падала, кто-то пробил ей висок?" спросил Дронга. Что вы хотите сказать? Она умерла не от падения. Здесь трудно разбиться на смерть. Посмотрите, какая трава. Скорее, она сначала упала, а потом кто-то подошел к ней и несколько раз ударил по лицу. Вот, посмотрите. Леру наклонился. Для дипломата он отличается поразительным холоднокровием. Снова отметил Дронга. Да, согласился Леру. Ее действительно убили. Очевидно. Убийца оказался рядом с ней и несколько раз ударил её в висок. Кто здесь был, кроме вас? Вы спокойно сообщил Дронга. Я был в гостиной. Выпрямился Морис Леру. Вам не кажется, что вы несколько увлеклись моей кандидатурой? Или вы опять нашли здесь какой-нибудь мой окурок? За одну ночь вы меня подозреваете уже второй раз. По-моему, это много. Я не подозреваю. Я отвечаю на ваш вопрос. Вы спросили меня, Кто здесь был, кроме меня? И я ответил, что вы. Митар Парубович пошел обратно на виллу, когда я услышал шум падающего тела, а потом появились и вы. Вот и все, что я видел и слышал. Вы прекрасно знаете, почему я здесь появился. Зло пробормотал француз. У нас в гостиной появился Митар, который рассказал нам про вас и сообщил, что закрыл дверь в дом через кухню. Поэтому я и пошел вас искать, понимая. что Джерри могла оказаться здесь. Она раньше назначала кому-то свидания у бассейна, уточнил Дронга. Возможно и назначала, раздражённо заметил Марис Лиру. Я об этом не знаю. Но 5 минут назад вы сказали, что у неё бывают срывы, напомнил Дронга. Может быть, помрачнел Лиру. Не нужно ловить меня на слове. Несчастная Джессика, какой удар для братьев Хаузеров. Он так и сказал: "Для братьев", отметил Дронга, словно оба брата жили с Джессикой. "На ней халат Джерри, или у них было два таких халата?" спросил Дронга. "Два", уверенно ответил Франц. "Точно два. Я знаю эти халаты. Это очень дорогой натуральный шёлк, каждый стоимостью за 1000 долларов. Томас и Берн привезли их в прошлом году из Пекина в подарок своим жёнам. Оказалось, что оба, не сговариваясь, купили одинаковые подарки для своих жён. Впрочем, у близнецов бывают такие странности. Бывают, кивнул Дронга, глядя на убитую. Нужно позвать людей, предложил Морис, и рассказать обо всём Бернту. Я попробую включить свет. Он повернулся и исчез в темноте. Оставшись один, Дронга осмотрел место вокруг убитой. Трава была примята, здесь явно побывал посторонний. Судя по лежавшему телу, Джессика действительно упала сверху, но после нападения она была еще жива и попыталась подняться. На земле остался четкий след ее локтя. В этот момент сверху со скалы кто-то спустился. У незнакомца была довольно большая нога. Рядом с трупом отпечатался достаточно четкий след. Дронго поставил свою ногу рядом, почти такой же след, как и у него. У него сорок шестой размер. Значит, убийца носит обувь 45-го или 44-го размера. С другой стороны, все мужчины на острове наверняка носят обувь подобного размера. У Мариса Лиру может быть и 46-й. У лорда Столлера наверняка 45-й. У Митара Парубовича нога не меньше. У братьев Хаузеров она может быть 44-го размера или 45-го. Дронга убрал свою ногу и попытался рассмотреть след. Ночью работали поливальные машины. И трава была влажной. На земле четко был виден отпечаток обуви убийцы. Дронго сравнил с ним свой след, нахмурился. Как странно! Его обувь врезалась в землю на полтора-два сантиметра, а обувь убийцы не больше, чем на пол сантиметра. Значит, он был раза в три легче самого Дронго. Но так не бывает. Дронго поднял голову. Убийца ударил Джессику один раз, второй, третий. Очевидно, третий удар был роковым. Он проломил висок. Несчастная забилась в судорогах. Убийца повернулся и ушёл, но отпечаток его обуви остался на земле. Нужно проверить обувь каждого из присутствующих на острове, подумал Дронга. Загорелся свет. Марисли ро включил всё освещение вокруг дома, и теперь бассейн был ярко освещён. Дронга поднялся и огляделся вокруг. Митар сообщил Что закрыл дверь на кухню, значит убийца не мог попасть в дом после того, как совершил преступление. Он должен был остаться вне здания. Митар Парубович вышел из здания около двух часов ночи, и когда он сообщил про закрытую дверь, Джессика была еще жива. Дронга оглянулся по сторонам. Убийца должен быть где-то рядом. Он услышал шаги и увидел, что к нему бежит Амари Слеру. Я вспомнил, что сказал Парубович. прошептал француз. Он закрыл дверь на кухне, входную дверь. На второй этаж нельзя попасть, минуя гостиную, только через кухню или через гостиную. Значит, убийца находится где-то здесь. Его нет в доме, мистер Дронга. Я тоже об этом подумал, кивнул Дронга. Мы можем вернуться и проверить, кто находится в доме, а кого нет. И тогда мы будем точно знать, кого можно подозревать. Идёмте, согласился Леро. Не нужно тратить время. Если это сделал Митар Порубович, я за душу его своими руками. Вы подозреваете его? А кто еще мог это сделать? Оставим ее здесь? – спросил Дронга, показывая на убитую. У вас есть другой вариант? – спросил француз. Нет. Но мы не должны оставлять ее здесь одну. Не нужно. Нахмурился Леру. Вы говорите так, словно она живая. Мне иногда трудно вас понять. сказал Дронга и первым пошёл в сторону виллы. За ним, чуть поколебавшись, отправился и французский дипломат. Они прошли по дорожке и вошли в дом. Томас Хаузер сидел в кресле в гостиной. "Где Парубович?" спросил с порога Леру. "Он отправился спать", сообщил Томас, тяжело поднимаясь. "Что случилось, господа? У вас такие странные лица. Я должен сообщить вам трагическую весть, Томас". Тяжело выдавила из себя Мари Слиру. Дело в том, что на острове произошло ещё одно убийство. Нет, сказал приглушённым голосом Томас, даже не дослушав до конца. Джерри? Джессика, выдавил Лиро. Она упала с искусственной скалы. Он взглянул на Дронга, но тот ничего не добавил. Сейчас это было не самое главное. У Томаса вытянулось лицо. Он тоже посмотрел на Дронга. Она погибла? Почему-то уточнил он. Да, кивнул Дронга. Её убили. Томас Хаузер был сильным человеком, лишь окаменевшее лицо выдавало его смятение. Кто это сделал? спросил он. Мы это сейчас узнаем, твёрдо сказал французский дипломат. Сейчас мы точно узнаем, кто убийца. Дело в том, что Митар Парубович закрыл входную дверь на кухню, когда выходил несколько минут назад. Через тот вход никто не сможет войти. Если мимо вас никто больше не проходил, значит убийца всё ещё вне дома. Нужно посмотреть, кто сейчас находится в доме, а кого нет. Мне нужно увидеть Джессику, возразил Томас. Идёмте. Ей вы не поможете, а мы упустим убийцу. Где она? крикнул Томас. Кажется, он впервые в жизни потерял самообладание. Я позову Бернта. Нет, сказал Морис. Ни в коем случае мы потеряем время. Идёмте к бассейну. Томас бросился к выходу. Лиров взголинул на Дронга, тот явно колебался. Идите с ним, сказал Дронга. Я останусь в гостиной. Мимо меня никто не пройдёт. Лиро поспешил вслед за Томасом. Дронга остался в гостиной, выключил телевизор, в доме наступила полная тишина. Дронга прошёл к лестнице, снова вернулся к дивану. Взял новую бутылку минеральной воды и отвинтил крышку. Понюхал бутылку. Кажется, её не успели отравить, подумал Дронга. На этом острове можно ожидать любой пакости. Дронга сел в кресло. Нужно обдумать ситуацию. Немного успокоиться и обдумать ситуацию. Сначала убили Фатоса, албанец, беженец. Кому он мог помешать и почему убили именно его, хотя нет Сначала пытались убить лорда Столлера. Кажется, он чудом остался жить. Подозревать лорда просто глупо. Он принял столько слабительного и рвотного, что ещё несколько дней не сможет двигаться. Значит, первым пытались убить лорда Столлера, потом убили Фатоса и наконец убили Джессику. Интересно, какая между ними связь? Если это маньяк, почему он убивает каждый раз другим способом? маньяк получает удовольствие от убийства, совершаемого традиционным способом. Если ему нравится кровь жертвы и её мучения, он не станет травить жертву ядом. Тогда получается, что это не маньяк. Но если не маньяк, то кто? И почему такой странный выбор? Пожилой человек, молодой беженец, молодая женщина. Какая между ними связь? Джессика была в халате, в котором обычно видели Джерри Может, кто-то перепутал хозяйку виллы с Джессикой и случайно убил жену младшего брата. Такое вполне вероятно. Тогда связь прослеживается более чётко. Лорд был старым другом Джерри, а рулевой мог быть посвящён в их тайну. Тогда главный подозреваемый сам Томас Хаузер. Он пытался отравить своего счастливого соперника, потом убрал рулевого, посвящённого в тайну, и наконец решил расправиться со своей женой. Кажется, она сказала, что они уже не живут вместе достаточно долго. Её мужу не могло нравиться такое положение. Для убийства Фатоса у его хозяина было время, а с Джессикой всё могло быть иначе. Порубович, вернувшись в гостиную, рассказал, что видел дронго у бассейна. Лиро отправился к нему, а в это время Томас Хаузер столкнул жену брата со скалы, приняв её за Джерри. Тогда всё встаёт на свои места. Обнаружив ошибку, он добил её и вернулся в гостиную. У него было очень мало времени, но он мог оббежать бассейн и вернуться в гостиную. Они потеряли у бассейна много времени. Тогда всё сходится. Всё. За исключением одной небольшой детали. Кому понадобилось отправлять Дронга это письмо? Зачем Томасу заранее звать свидетеля к месту убийства своей жены? Здесь что-то не сходится. Он услышал тяжёлые шаги и поднялся. В гостиную вошли Томас и Леро. Они несли тело Джессики. Опустив его на пол, Томас выпрямился и взглянул на Дронга. Видимо, он тоже понял, каким именно образом погибла жена его брата. Лицо у него было серого цвета. Может быть, убица другой человек. Но тогда кто и зачем убил Джессику? Нам нужно проверить всех, кто был в доме. Устало сказал Лиру. Прямо сейчас. Да, согласился Томас. Выражение его лица оставалось чудовищно спокойным. Нужно проверить каждого. Дронго молчал. Он понимал, что убитого нельзя было трогать. Они затоптали все следы. И если это сделал Томас Хаузер, то у него от мы не появилось идеальное алиби. Но если убийца не он, то и тогда все объяснимо. Ведь он мог быть... Настолько потрясен убийством Джессики, что не стал думать о таких мелочах, как следы вокруг убитой, и принес труп женщины в дом, чтобы не оставлять его у бассейна. В любом случае лучше ничего не говорить. Он посмотрел на обувь обоих мужчин. Она была грязной. Мистер Леру неожиданно спросил Дронго: «Какой у вас размер ноги?» «Сорок шестой». «А у вас, мистер Хаузер?» «Вообще-то сорок четвёртый». Но мы с братом часто надеваем и 45-й. А почему вы спрашиваете? У вашего брата тоже такой размер ноги? Конечно, кивнул Томас, не представляя, как ему рассказать о случившемся. Мы должны проверить всех, кто остался в доме, в который раз повторил Лиру. Идёмте, согласился Томас. Но я закрою все входные двери, чтобы никто больше не мог войти в дом. Когда он прошёл в холл, Лиру Немного виновата, взголенул на Дронга. Только не говорите, что её нельзя было трогать, сказал он сквозь зубы. У меня не было другого выхода. Мы не могли её там оставить. Дронга пожал плечами. Если это сделал Лиру, у него тоже появилось неплохое алиби, и ничего нельзя было сказать. Возражать в таких случаях бессмысленно. Они слышали, как Томас Каузер закрывал двери. Первая дверь соединяла небольшую комнату с гостиной. Откуда вела дорожка к бассейну? Парадный вход вел через холл в гостиную. Томас тщательно запер обе двери, вернулся и достал пистолет. Пошли, сказал он решительно. Втроем они поднялись по лестнице и постучали в комнату югославов. В ответ послышался настоящий вопль женщины: "Дадут мне наконец заснуть в этом доме или нет? И извините нас, миссис Парубович, нам нужен ваш муж", твердо сказал Томас. Стоя перед закрытой дверью, в ответ они снова услышали недовольный голос госпожи Парубович, но через минуту её супруг всё-таки открыл дверь. "Извините нас", сказал Митар. "Племя страдает бессонницей и приняла снотворное. Можно посмотреть на вашу жену?" неожиданно спросил Томас Хаузер. "Как это, посмотреть?" заопрямился Парубович. "Она уже в постели. Мы должны в этом убедиться", твёрдо сказал хозяин виллы. Порубовича задачено взглянул на него. Он хотел ещё что-то сказать или спросить, но посторонился, давая возможность непрошенным гостям войти в их комнату. "Племя", негромко произнёс он. "К нам гости". "Какие гости?", разозлилась женщина. "Зачем ты разрешил им войти? Сначала ты бегаешь туда-сюда, не даёшь мне спокойно заснуть, потом вырываются посторонние. Это не дом, а какой-то бардак". Она не успела договорить. Как увидела вошедших в комнату людей и натянула одеяло до подбородка. "Извините", сказал Томас Хаузер. "Мы не хотели вас пугать. Простите нас, миссис Парубович". Они вышли из комнаты. Напротив была комната семьи лорда Стольлера. Томас замер перед дверью, оглянулся на остальных. "Мы уже сегодня сюда заходили", несколько не решительно сказал он. "Может, не стоит их беспокоить". "Стучите". Строго произнёс Мари Слиру: "Не должно быть никаких исключений. После убийства Джессики на острове осталось 8 человек, если не считать нас троих, и мы обязаны проверить каждого из них. Стучите, Томас, иначе потом мы будем подозревать лорда Столлера или его жену". Томас Хаузер поднял руку и осторожно постучал. Никакого ответа. Он постучал сильнее, оглянулся на остальных мужчин. и осторожно открыл дверь. Войдите, услышали они наконец голос лорда Столлера. Войдя в комнату, они обнаружили лежавшего в постели сэра Александра. Извините, улыбнулся он безкровными губами. Кажется, мне стало немного лучше, но я всё ещё не могу вставать. Слабость во всём теле. Я вас понимаю, сэр Александр, кивнул Томас, представляя ваше состояние. Я не сплю уже две ночи. Вздохнул лорд Столлер. Хорошо ещё, что рядом жена, иначе мне пришлось бы особенно трудно. А где Инес? спросил Марислиро. Она в ванной, пояснил лорд. Ей так трудно, бедняжке. Я мучаю её всю ночь. Инес, крикнул он. Инес, где ты? Я здесь, крикнула Инес. Я здесь. Она вышла из ванной комнаты. На ней был белый халат. Что случилось? спросила она. Что произошло? Извините, наследде Столлер, выдавил Томас Хаузер. Вы ничего не слышали? Ничего. Хотя подождите, кажется, недавно минут 15 назад в одной из соседних комнат долго звонил телефон. Я удивилась, кто это мог звонить так поздно. Телефон? Переспросил Томас Хаузер. Вам кто-то звонил? Нет, не нам. Я слышала телефонный звонок, но не могла определить, где именно. Звонок был громкий. Как будто в соседней комнате. Больше вы ничего не слышали? – спросил Мари Слера. – Ничего, – ответила Инес. Дорогой, может, ты что-нибудь слышал? Я не прислушиваюсь, – прохрипел лорд. В моем состоянии лучше заниматься собственными проблемами. Извините, господа, мне кажется, опять не хорошо. Вы не могли бы выйти отсюда? Спокойной ночи. Пробормотал Томас и вышел. За ним вышли Лиру и Дронга. В этом крыле здания больше никого нет, напомнил Лиру. А в другом находятся Джерри, Клэр и несчастный Бернд. Неужели на острове есть ещё кто-то посторонний? Вы забыли про Елену, напомнил Дронга. Ах, да, Елена, поморщился французский дипломат. Мне кажется, мы несколько увлеклись своими умозаключениями. Возможно, мы не заметили чужака, когда обходили остров. Но в любом случае никто из присутствующих не мог убить Джессику, это сделал посторонний. Я предлагаю проверить остальных, невозмутимо сказал Дронга. "Что?" изумился Леру. "Вы серьёзно это предлагаете? Зачем нам проверять остальных? Кто, по-вашему, убийца? Эта старая женщина, которая работает на вилле, или несчастный Бернд, который ещё не знает, что произошло с его супругой? Или вы подозреваете Джерри или её дочь Клэр? Кого мы должны проверять? Он прав, вдруг сказал Томас, и француз вздрогнул от неожиданности. Нам нужно проверить всех остальных, повторил Хаузер. Леру посмотрел на него, не веря своим ушам. Вы хотите проверить остальных? "Да", твёрдо сказал Томас Хаузер. Убита жена моего брата. Я должен убедиться, что убийцы не было среди тех, кто находится в моём доме. Но идёмте, мистер Леру. Ледяным тоном произнёс Хаузер: "Не нужно ничего говорить. Просто следуйте за нами". Они прошли по коридору в другое крыло здания. Томас взглянул на Дронга и Лиру. Очевидно, он колебался, куда именно идти, но в последнюю секунду повернул налево и позвонил в дверь апартаментов своего брата. На этот раз дверь открылась довольно быстро, словно Бёрн ждал их появления. Он был в халате. Увидев старшего брата, и сопровождавших его гостей. Он молча уставился на Томаса. Говорят, что близнецы чувствуют состояние друг друга. Старший брат не произнёс ни слова, но младший, родившийся всего на несколько минут позже, почувствовал его состояние. Её убили? спросил Бернд. Томас кивнул головой. Джерри задал второй вопрос Бернд. Джессика, ответил Томас, и младший брат невольно сделал шаг назад. Он чуть пошатнулся, затем провёл рукой по лицу, пытаясь успокоиться, и спросил: "Как это произошло?" "Она упала", пояснил Томас. Он тоже не стал ничего уточнять. "Где она?" "Мы перенесли её в дом", сказал Томас. "Она лежит внизу, в гостиной". "Я спущусь вниз", сказал Бернд. "Ты пойдёшь со мной?" "Да", сказал Томас. Он обернулся к своим спутникам. постучите к нам и узнайте, где Джерри и Клэр, а потом поднимитесь на третий этаж в комнату Елены. Пока брат надевал брюки и рубашку, Томас повернулся и, пройдя несколько шагов по коридору, позвонил в свои апартаменты. Двери были закрыты изнутри. Он позвонил довольно резко и долго держал палец на кнопке звонка. Наконец дверь открыла Джерри. У неё были мокрые, свалявшиеся волосы. На правом плече висело мокрое полотенце. Она была в халате, копии того, что было на погибшей Джессике. Увидев этот халат, все мужчины невольно вздрогнули. Даже Тома сделал шаг назад, словно испугавшись подобного видения. Джерри, сказал он, глядя Жене в глаза, у нас случилось несчастье. Какое несчастье? спросила она. Почему вы ходите все вместе, словно не доверяете друг другу? Уже три часа ночи. Джессика умерла. Сообщил Томас страшное известие. Что? не поверила Джерри. О чём ты говоришь? Как это умерла? Её убили, сообщил Томас. Пожалуйста, оденся и спусться с нами в гостиную. Джессика лежит там. Там, в гостиной? Джерри взглянула на мужа, потом на остальных мужчин. Сейчас спущусь, твёрдо сказала она. Джерри. позвал её муж. Что? На этот раз вздрогнула женщина. Где Клэр? спросил Томас. Она спит, не нужно ей ничего говорить и не будите её. Где она? настаивал Томас. Иногда я думаю, что ошиблась, начала было говорить Джерри, но взглянув на Мариса Леру, осеклася и ничего больше не сказала. Она прошла в свою спальню, ударом ноги открыв дверь. Вот, сказала она, указывая на постель. Где лежала смято одеяло? А она спит уже три часа. Тома сделал несколько шагов по направлению к спальне и остановился на полпути. Джерри, позвал он жену. Где Клэр? Я же тебе сказала, что она у меня! – крикнула Джерри, заглядывая в спальню. Господи! Вдруг раздался ее крик. Здесь ее нет. Тома, с господи, боже ты мой, здесь ее нет!